но во всем не схожих города. Дойдя почти до центра этого района, на середине 15-й авеню вся компания останавливается, и Эвернес восклицает. «Смотрите, настоящий дворец!» «Дворец семьи Коверли», — объясняет Калистус Менбар. «Нет, Коверли не уступает Джему Танкердону». «Он еще богаче?» — спрашивает Паншина.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 «Что же, они, в конце концов, съедят друг друга?» спрашивает Себастьян Цорн. «Может быть, если один проглотит другого...» «Какое у него будет расстройство желудка?» подхватывает его высочество. Калистус Манбар, которого рассмешил этот выпад, хохочет так, что живот у него ходит ходуном. Католическая церковь возвышается на обширной площади, что позволяет любоваться ее изящными пропорциями.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 «Прекрасный образец англосаксонской готики», — говорит Эвернес, большой любитель архитектуры. «Вы были правы, господин Манбар, обе части вашего города так же не схожи между собой, как храм в первой из них отличен от собора во второй». «И однако же, господин Эвернес, обе эти части — детища одной матери». «Но разных отцов?» — замечает Паншина. «Нет, одного отца, любезные мои друзья».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 «Но когда же?» – спрашивает вялончелист, которого начинают раздражать все эти таинственные увертки. «Под конец нашей экскурсии, господин Цорн. Так мы вернемся к этой церкви?»